Томас проживал кусок и с готовностью открыл рот снова. Внезапно в отдалении глухо бухнул взрыв. «Нашли все-таки», — сокрушенно подумал я и резко ударил пленного по сонному бугорку. «Парень, ты вроде неплохой, но вдруг чего выкинешь в самый неподходящий момент». Накинув на вырубившегося эстонца одну из своих рубашек, я присыпал тело землей и ветками. Если все сложится правильно, вернусь через час-другой. Гости подойдут минут через пятнадцать, по коллектору через час. Я бы на их месте тоже не торопился ползти по низкой темной трубе, в самом начале которой они напоролись на минную ловушку, они будут в час по чайной ложке, тщательно проверяя дорогу перед собой. А гранат у меня на самом деле не осталось. Одну я бросил при побеге, вторую, когда внимание наемника привлекал, а третий люк заминировал. Знал бы, пять взял, а не три. Или вторую подобрал. Ну, до чего сейчас плакать. Будем надеяться, что отрезки из струны, что я за собой оставил, их развлекут немного. Из рюкзака я тем временем достал свитер грубой деревенской вязки, что мне подарила на позапрошлый Новый год Одна милая девушка из деревни Хлыщева. «Прости, Иришка, но да подарок твой я не по назначению сегодня использую». Наемники, ну так, для краткости я обозвал пришельцев, появились несколько позже, чем ожидалось. «Двадцать семь минут», — отметил я про себя, бросив взгляд на часы. «Не торопятся, однако». Вначале до меня долетел... Еле различимы скрежет все кляшки по камню. Минуту спустя кто-то гулко наступил на изоружавленный лист металла, а потом в метрах восьмидесяти от меня промелькнула стремительная тень. Человек пять или больше. Идут неплохо, но до следопытов или пионеров старших возрастов им все равно далеко устраивать. Локальную войну в одиночку я не собирался. С минуты на минуту должны подтянуться ребята с того берега. До да ее оперативного дежурного должно было насторожить подавление частот в нашем любимом диапазоне. Противники, меж тем, миновали баррикаду из полусгнивших бревен, под которой я спрятался. Двое шедших впереди скрылись уже за зданием фермы а основная группа вошла в него. Оставят кого-нибудь хвост спасти или нет? Не оставили, все вошли внутрь, хотя могли бы и даже не одного. Одна рабочая тройка и двое тылы прикрывают. Я выбрался из-под плач-накидки и, подхватив, калаш быстро побежал вслед за ними. Вот я замер в простенке, автомат наискосок висит на груди. В руках Стечкин с глушителем. Сейчас они осмотрятся и найдут мой сюрприз. Секунд через двадцать. Отстраненно, подумал я. Встали они, скорее всего, у тех куч битого кирпича. Они неплохо от огня из другого конца коровника должны прикрывать. Но я-то на этом... Фотон! Расстался первый крик, и вслед за ним... «Бросай орушики! Ты окрушен!» Акцент у кричавшего был заметно сильнее, чем у Томаса. «Вы бы еще добавили партизан, пошутил я про себя, появившись в дверном проеме. Быстрая двойка в спину одному из врагов, устроившемуся справа с финским ручеником в руках. И тут же еще одна сидевшему рядом с ним. Первая пуля попала ему в голову, А вторая прошла выше, и, выбив фонтанчик пыли, визгом улетела в вглубь разрушенного здания. Краем глаза, отметив, что оба готовы, я перенес огонь на тех, что слева. Тучный здоровяк, заполошенно вскочивший со старенькой шведской АК-4 в руках, получил две пули в грудь и мешком завалился на бок. Вскочил он, надо сказать, удачно для меня перекрыв линию огня для второго, тощего брюнета в немецком камуфляже, вооруженного 74-м калашом. Для них я стоял крайне неудачно. Каждый, много стрелявший знает, как тяжело разворачиваться вправо, если ты правша, конечно, с винтовкой или автоматом у плеча. Есть, правда, хитрые способы облегчить этот процесс, вроде приседания со скручиванием ног, Но парни с ними знакомы не были, а потому наемник не успел выстрелить, а вот я успел. Завалившись на бок так, чтобы куча мусора прикрыла меня от огня третьего, с той стороны противника я спокойно всадил две пули в растерявшегося калашеносца. Тут только раздались ответные выстрелы. Последний из находившихся внутри здания противников Дал длинную очередь, выбив клубы пыли и кирпичные крошки из моего укрытия. А ведь сейчас и разведчики подтянутся. С момента моего первого выстрела прошло секунд 15. Свой автомат снимать было неудобно, поэтому, перекатившись еще ближе к мусорной куче, я дотянулся до шведской гэхи и подтащил оружие к себе. Так. Винтовку в левую руку и ствол направить на дверной проем. Пистолет в правой смотрит вдоль укрытия, на случай, если наемник внутри недостаточно напуган. Предательски хрустнула ветка за стеной, предупредив меня о появлении очередного противника. Парень явно новичок. Но кто же будет приваливаться к тонкой деревянной панели, за которой противник может быть? Подумал я, заметив, как качнулась одна из створок, широченной, словно ворота двери. Что называться от бедра, я выпустил туда четыре тяжелые десятиграммовые пули. Они с легкостью пробили гнилое дерево и того, кто так неосторожно подставился. Занятно, что мой противник, находящийся внутри здания, не поспешил воспользоваться моментом, а выпустив полмагазина по моему укрытию, побежал прочь. Как я определил? А просто, пока я промаргивался от запорошившей глаза кирпичной пыли, выбитой вражескими пулями, вдалеке раздалось громкое топанье и крик. «Бежим! Он их всех убил!» Вот паникер малахольный Снимал ему удовлетворением, подумал я. Но почивать на лаврах... Рановато. Вдруг второй их разведчик, парень решительный. Я вышел магазин из ГЭХи, и досталась подсумка на поясе у убитого новый. Подсумок был старый, для одного магазина, а вот винтовка сохранилась на удивление неплохо. Пластик цевья и приклада был поцарапан, но оптический четырехкратник Хенсольд, установленный на планку, Изумлял своей сохранностью. Наверное, покойник разжился оружием у какой-нибудь бережливого и мирного шведа, сохранившего все это со времен до тьмы. Перевесив калашника за спину, я встал и подошел к стене справа от двери. Быстро выглянул наружу. Никого. Только убитый мной дозорный остыватывал уже крови. Я замер, прислушиваясь. В отдалении слышался треск веток. Похоже, мои преследователи удирали, не разбирая дороги. Вернувшись внутрь, я обыскал убитых. Четыре полных магазина, полуснайперки и две полные пачки патронов я рассовал по карманам своей разгрузки. А в трехдневник спрятал найденную пулеметчика рацию. Больше оружия я брать не стал. Свалив все трофейные стволы под стену, и присыпав их землей. Пришлось, правда, повозиться, стаскивая с одного из убитых куртку, но оружие-то завернуть надо, верно?